200 лет проживёшь. Может, больше вполне. Будешь жить во дворце или скитаться на дне, назовут тебя шахом или нищим бродягой. Смерть в итоге нас всех уравняет в цене.